Глава седьмая. Рокировка. 15 августа 2024 года. Игрок, проживший тысячи лет, не может быть глупым, слабым или склонным к опрометчивым поступкам. И если великий старейшина решил явиться самолично, то явно не для того, чтобы мы сломали ему ноги. Терзали меня подозрения, что сделать это будет непросто. «Открыть список членов школы!» «Высший эльф 287 уровня. Могло быть, конечно, и хуже, но сразу как-то вспоминается один жизненный анекдот. А что, если не мы его побьем, а он нас?» «Слушай, а зачем Янис вообще сюда явился?» «Ну, ты ведь сам создал миссию!» ответила Ашу. Наверняка он желает раскаяться в своих грехах, принести клятвы верности и делом искупить прегрешение прошлого». «Серьезно?» «Нет, конечно. Скорее всего, он желает узнать, что мы задумали, а затем попытается тебя убить». «Шутишь?» – уточнил я. «Шутила я в первый раз, а теперь все серьезно. Сейчас у Яниса есть два пути – попытаться получить от тебя прощение и присоединиться, или помешать нам сбежать». Причем самый простой способ добиться последнего я тебе уже назвала. А третьего варианта у тебя нет? Ну, он может притвориться, что перешел на нашу сторону, а затем нанести удар в спину. Но не беспокойся, пока я с тобой бояться нечего. Мы определенно разоблачим его коварные замыслы и заставим страдать. Отличный план, кивнул я. Надежный, как швейцарские часы. Скорее, как молоток. — обиделась Ашу. — Что тебе вообще не нравится? — Не хватает деталей. Страдание врагов — это хорошо, но все же сначала хотелось бы с ним поговорить. — Ты же знаешь анатомию? — возразила Ашу. — Если ломать кости осторожно, то язык не пострадает. Наоборот, станет гораздо подвижнее. — Сначала жертву нужно надежно зафиксировать. Ты уверена, что он попросту не сбежит? Если мы сломаем ему ноги? — Смешно. «Ладно-ладно, ты прав», — вздохнула девочка. «Раз он пришел сюда, то поймать его будет весьма непросто, но я уже все продумала. Как ты относишься к тому, чтобы стать приманкой?» «Отрицательно. Особенно, когда вспоминаю ту дыру в спине трона, которую я видел совсем недавно. Как-то не хочется, чтобы подобное образовалось в моем собственном организме. В таком случае тебе лучше остаться здесь и подождать, пока мы с ним не разберемся. Напав толпой...» поморщился я. «Этот вариант мне нравится даже меньше. В первую очередь, потому что если у противника найдется что-то вроде моей бомбы, то все предки могут отлететь на перерождение разом, и далеко не факт, что успеют возродиться вовремя. Ну а во вторую очередь, никогда не стоит сходу отказываться от возможности получить сильного союзника». «Значит, ты согласен помочь?» «Да, как минимум стоит дать ему шанс». «Отлично! Я знала, что ты согласишься», — энергично кивнула девочка. «Назначь предателю встречу в малом тронном зале, а я подтяну туда остальных предков». «Рассчитываешь на защиту трона?» «В том числе. Но сначала позаботимся о твоей безопасности. Кажется, у тебя была одна интересная карта». «Конечно, тратить очки опыта, принадлежащей школе, крайне нежелательно, но если очень нужно, то предки могут и поделиться». Внимание, вы изучили навык создания марионетки. Правда, перед тем, как использовать навыки их, желательно проверять на практике. В данном случае вариантов было три, но подходящих для экспериментов трупов у меня под рукой не имелось, а использовать для создания марионетки кого-то из провинившихся рабов казалось неправильным. Я легко мог казнить их сразу, как раскрыл предательство, но теперь, дав шанс заслужить прощение, уже не мог просто взять и убить. Наверняка среди местных жителей можно подыскать кого-нибудь плохого и заслуживающего смерти, но опять же судить кого-то, планируя извлечь из этого выгоду, весьма дурная привычка, так что оставался только третий вариант, благо ручные печати тут не требовались. Создать марионетку маны, внимание, выберите свойства. Главным из них было количество вложенной маны, от которого во многом зависела продолжительность жизни и сила клона. И тут я не поскупился, перекачав несколько десятков тысяч единиц из импланта. Вторым пунктом шла внешность, где хоть и не было редактора, но можно было выбрать между своей копией и безликим, у которого лица как такового вообще не имелось. Ну и, наконец, главное. Оценка базовых параметров. По физическим параметрам марионетка до меня не дотягивала, но даже базовая четверть весьма неплохо тем более, потратив достаточное количество маны, их можно было поднять примерно до 50%. Внимание! Выберите наследуемые способности. Их список был огромен, но я мог взять одну способность c ранга 5 Д-ранга и 10 e е плюс 25 навыков Ф-ранга. Причем, если какой-то навык у меня был улучшен, то оставалась возможность записать в марионетку версию ниже рангом, как и в случае, если он был поглощен высокоранговой комплексной способностью. Правда, далеко не все из навыков оказались доступны к переносу, и тот же бэкап, например, в список не входил. Как и шепот Кассандры. Плохо и то, что свободный резерв у марионетки по итогам был не так уж велик, а на использование навыков требовалось мана, так что длительной схватки она не выдержит помнится я уже видел марионеток во время битвы с жрицей и тогда они выглядели практически неотличимыми от оригинала а вот что со стабильностью сказать сложно ваша марионетка унаследовала навык церанга копье семи камней навыки дерангабли эльфийская ложь кинетический щит пространственный шаг опора навыки еранга e передача голоса зона тишины полет «Духовная нить, осушение, молния, шар истинного света, глаз йога рывок, идентификация». С навыками «Ф-ранга» я заморачиваться не стал, просто передав большую часть из имеющихся, однако толку от них не предвиделось. Жаль, что малый магический дар я внедрить не мог. «Желаете сохранить шаблон? Да? Нет?» «Надо же!» Обычно такого рода мелочи приходилось докупать, но посредством шаблонов имелась возможность призвать клона, если не мгновенно, то достаточно быстро, не мучаясь с настройками. Шаблон сохранен. Марионетка маны, император копья, сформирована. В случае ее уничтожения вы не сможете создать новую в течение суток. Доступно марионеток две из трех Передо мной появился клон, практически неотличимый от меня самого, включая системный статус. Точнее, я видел как настоящий, так и фальшивый, причем последний, как и облик, можно было подкорректировать при помощи эльфийской лжи, которая, кстати, после перерождения потеряла приписку о проблемах совместимости и стала доступна к дальнейшему улучшению. Довольно странно, ибо в полубога я превратился, минуя стадию эльфа, но жаловаться на подобного рода баг было бы глупо. Пусть даже от количества навыков, требующих вложить очки в их улучшение, у меня уже давно болела голова. В прошлом всегда можно было выбрать самые оптимальные из навыков, но с какого-то момента расставлять приоритеты стало слишком сложно. Нужно было все и сразу, но для утоления жадности потребовалось бы пролить реки крови, причем желательно не нарушая собственные принципы. К счастью, мир полон злодейских злодеев, с одним из которых мне, возможно, и предстояло встретиться. «Похож, если не присматриваться», — хмыкнула Ашу, обойдя марианетку по кругу. «Мимики не хватает, конечно, но если переодеть и вооружить нормально, то должно сработать». Марионетка проигнорировала девочку, продолжая смотреть в пространство неподвижным взглядом. «Эй, скажи ему!» «Как раз собирался!» — хмыкнул я. «Ты меня понимаешь?» «Да, создатель!» Голос казался чужим, но я знал, что это лишь иллюзия. Мы слышим себя иначе, чем окружающие, и вряд ли копия могла иметь столь явный изъян, тем более свой голос в записи я слышал. «Сколько будет два плюс два?» «Четыре». «Семь на восемь?» «Не знаю, создатель». «М-да, умен не по годам, но так ему в университет не поступить». Впрочем, угадать ответ клон не пытался, что говорит не только о недостатке воображения, но и о надежности. «Прикажи ему что-нибудь сделать», — вмешалась Ашу. «Пусть извинится передо мной за то, что проигнорировал, а затем попрыгает на одной ноге». «Будь немного серьезнее». «Ты прав, но проверить, что он может, лишним не будет». Кивнув, я отдал несколько приказов, постепенно усложняя задачи, и убедился, что как минимум сражаться марионетка вполне способна. Можно использовать ее и для простейших бытовых работ, пусть это и довольно расточительно по мане, но вот для переговоров она туповата. Впрочем, это было вполне ожидаемо. «Прямой контроль!» «Я перенесся в тело марионетки, сжал и разжал пальцы, оценивая новую оболочку. Как минимум болевых окончаний у нее не имелось, да и в целом с осязанием было плоховато. Не говоря уже о том, что с пониженными параметрами, без привычного набора навыков, я чувствовал себя неимоверно слабым. С другой стороны, часть моих способностей, завязанных на разум, становились доступны, даже если не были заложены в список «наследования» скажем, мастерство владения иными видами оружия или божественная защита от сканирования. «Работает!» — подтвердила предок. «Я больше не вижу параметры». Настоящее тело при этом словно заснуло, сидя у подножия поврежденного золотого трона, но я чувствовал, что при желании в любой момент могу вернуться обратно, по крайней мере, если будет куда возвращаться. Настало время приступить к запланированному представлению. Правда, сначала нужно переодеться и... Я поймал любопытный взгляд, как у кошки. «Эй, Ашу! Что? Отвернись!» «Эй, я видела, как рождались и гасли звезды!» — возмутилась она. «Я видела, как царства возносились и исчезали без следа!» Звучало бы гораздо убедительнее, если бы предок не взяла эту цитату откуда-то из моей памяти. Кажется, про звезды принято начинать вспоминать лет с тридцати, возможно, имея в виду те, которые рождаются и гаснут где-нибудь на эстраде. «Это ты Роскомнадзору будешь доказывать. Иди, подожди меня снаружи». «Ладно, ладно». Проводив довольную до тысячелетнюю эльфийку взглядом, я осуждающе покачал головой. Вот делать ей нечего. Уверен, если бы я проигнорировал шутливую провокацию, она бы еще и обиделась. Одежда являлась частью тела марионетки, но все же возможность ее снять была предусмотрена, так что тратить второй призыв из-за допущенной ошибки не пришлось. Я сидел на золотом троне, лениво следя за картой, на которой одна из точек передвигалась, становясь все ближе и ближе. Янис явно не торопился, и к тому моменту, как он достиг Дворца Копья, эвакуация была завершена, и здесь остались только немногочисленные тени, не сделавшие даже малейшей попытки остановить Великого Старейшину. Ну и я, само собой... Собирать в одном месте всех предков я не стал, памятуя собственный трюк с бомбой, но и встречаться с ним один на один тоже не пожелал. В результате из предков присутствовали двое. Амея, поскольку умела распознавать ложь и могла предупредить о возможном обмане, и Ашу, которая просто не захотела уходить, заявив, что отвечает за безопасность дворца. «Все, что мне удалось от нее получить, это обещание не слишком мешать переговорам. Раздражает». Янис, вольный игрок, высший эльф, уровень 287, статус настоятель храма пустоты, великий старейшина школы семи камней. Пришелец был крепким мужчиной лет 30, в одеждах школы, под которыми угадывался какой-то доспех, причем, судя по перчаткам, высокотехнологичный. Может, уровень низковат, но на высоких значениях повышать его и дальше становится невыгодно навыки я не видел но был уверен что и тут все в порядке вывод опасен очень очень опасен и марионетка как слово из него получилось бы весьма качественная приветствую нового лидера школы чуть поклонился гость приветствую и вас почтенные предки я услышал ваш призыв и пришел «Ты не очень-то торопился», — возмутилась Ашу, стоящая справа от трона. «Ты что, сюда на коленях полз, чтобы показать степень своего раскаяния?» «Ашу», — предупредил я, — «прошу извинить за эту сцену». «Ничего страшного, я знаком с ее характером», — улыбнулся Янис. «Приятно вспомнить старые времена, когда мы были добрыми друзьями. Прошли тысячи лет, но я помню все, будто мы расстались только вчера». «Какой вежливый!» — буркнула Ашу. «Можно я его стукну?» «Пока нельзя», — вздохнул я. «Будь вежлива с нашим гостем». «Ничего», — поднял руку мужчина. «Как я уже говорил, ничего страшного. Я все прекрасно понимаю». «В таком случае рад знакомству», — кивнул я. «Отрадно узнать, что великий мастер Янис, являющийся одной из главных опор школы Семи Камней, до сих пор сохраняет ей верность. «Лишь в определенном смысле», — покачал головой он, — «сейчас я в первую очередь настоятель храма пустоты, и лишь затем старейшина нашей школы. Тем не менее, отрадно видеть, что золотой трон достался столь достойному игроку. Достигнуть статуса императора копья к пятнадцатому уровню не каждому дано» твоя похвала незаслужена улыбнулся я еще не так давно около года назад я был обычным человеком в таком случае поздравляю с успешным перерождением и все же 15 уровней всего лишь за год выдающийся результат похвалил Янис. к тому же вы сумели пройти суровые испытания а затем получить одобрение почтенных предков не раскройте секрет как вам это удалось «Если говорить об испытаниях, то мне повезло, а если о предках, то у меня было то, что им нужно». «Мне любопытно, что же это может быть? Он пытается выведать у тебя информацию», — сообщила Амея. «Не рекомендую отвечать». «Ничего, я не против удовлетворить любопытство нашего гостя», — кивнул я. «Иначе как он сможет принять правильное решение?» «У меня есть покровительство Каина» могущественного бога, способного защитить школу от врагов, и готового пойти против всего праведного божественного альянса? Некоторые вещи никогда не меняются, в том числе склонность разумных к пафосным названиям. И то, что они ограничились всего тремя словами, которые явно положено писать с большой буквы, можно рассматривать даже как определенную скромность. Там, откуда я родом, об этом божественном альянсе даже не слышали. — Значит, ты вправду пришелец из далекого кластера? — Верно. — И вы собираетесь переместить туда первый камень? — кивнул Янис. — Неплохо. В таком случае у вас действительно может получиться. — Ты хотел сказать, у нас может получиться? Этого я пока еще не решил. «Можешь ли ты быть уверен, что Каин поможет, а не очистит алтари от ненужных теней, чтобы забрать их себе и стать еще немного сильнее?» «Какая очевидная, но вместе с тем изящная ловушка. Если я проявлю хотя бы малейшие сомнения, то предки тут же это почувствуют. Уверен». «Действительно? Никаких колебаний?» «Я аватар, а значит, мы связаны», — пожал я плечами. Если ты силен, то можешь позволить себе быть справедливым и не опускаться до мелких подлостей. Он верит в то, что говорит, — сообщила Амея, — и тебе не удастся заставить нас усомниться в правильности выбранного пути. «Неплохо сказано», — кивнул Янис, — «и приятно видеть, что мои сомнения не оправдались и школа попала в достойные руки. В таком случае я могу уйти со спокойной душой». он лжет. «Почему сразу лгу?» — хмыкнул эльф. «Скорее, просто пытаюсь сохранить лицо. К тому же, что мне еще остается? Я ведь не могу рассчитывать на прощение». «Не раньше, чем я тебя стукну». «Не уверен, что переживу это событие, так что вынужден отказаться. Однако, возможно, существуют и иные, не столь опасные варианты». «Докажи чистоту своих намерений», — произнес я. «Войди в эту карту стазиса». «И что потом?» «Ничего, я просто отпущу тебя». На этот раз Амея мое заявление комментировать не стала, хотя гость и бросил вопросительный взгляд в ее сторону. Судя по всему, меня он считать нормально не мог. «Мне кажется, что ты говоришь правду, но я не могу пойти на подобный риск». «Понимаю», — не удивился я. «В таком случае, возможно, ты предложишь свой вариант». «Передай мне должность лидера, а затем помоги стать императором копья. Если ты сделаешь это, то я помогу переместить школу, а затем храм пустоты во главе со мной присягнет твоему богу». «Он говорит правду», — сообщила Амея, «но я бы не рекомендовала соглашаться на подобное предложение». «Я и не собирался», — кивнул я. «Сделка неравноценна» но наверняка у него есть и другие варианты». «Давай просто вернемся к нашему изначальному плану», — предложила Ашу. «Ну, тот, который с костями и молотком». «Годы идут, а ты все не меняешься», — хмыкнул Янис. «Все та же детская непосредственность и желание сломать неподчиняющуюся тебе игрушку». «Клевета». «Возвращаясь к теме разговора», «Мы можем решить все поединком на копьях. Если ты победишь, то я признаю тебя достойным, и храм пустоты перейдет на твою сторону, а если ты проиграешь, что?» «То наоборот, почти. Я помогу тебе переместить школу, а ты поможешь мне стать императором копья и передашь место лидера». Новое предложение отличалось от прошлого тем, что сначала предполагалось решить проблему безопасности школы, а лишь затем выполнить обязательства. Ничто не мешает мне согласиться, принести клятву, а затем обмануть, но... В обратную сторону это тоже работает, и даже если обмана не будет, потеря контроля над системным миром — слишком высокая ставка. «Я так похож на идиота?» — улыбнулся я. «Ты прожил тысячи лет, наши уровни несопоставимы, а ты предлагаешь мне сойтись в поединке?» «Ну, могло сработать», — хмыкнул Янис. «Если бы ты знал, сколько горделивых глупцов я убил за свою жизнь, то не относился бы к этому так небрежно. Однако ты прав, это и вправду не лучшая сделка, и если бы ты согласился на нее, то я был бы разочарован». «Нагло». Впрочем, у меня вообще складывалось впечатление, что чем сильнее существо, тем больше оно теряет берега. Значит, ты действительно желаешь убить меня? Скажем так, я просто рассматривал варианты, однако в знак небольшого извинения я хочу предупредить вас о приближающейся угрозе. Покровители старейшины Шая не желают позволить вам ускользнуть, поэтому школу атакуют в ближайшие дни. Если вы хотите избежать новой схватки, то вам лучше уйти пораньше. С одной стороны, совет дельный, но с другой, последовать ему мы не могли. Или точнее, не хотели, поскольку алтари нуждались в энергии, так что в определенном смысле новость была хорошей. «Это Шай послал тебя сюда?» — спросила Ашу. «Он всегда любил действовать чужими руками». «Я пришел, потому что сам этого захотел» покачал головой Янис, однако мне и вправду нужно увидеть, насколько глава хорош, прежде чем принимать окончательное решение. Прошу, продемонстрируй мне свое мастерство в тренировочном поединке. Обещаю, я не буду применять никаких навыков сверх тех, что принадлежат к нашей школе. Тренировочный поединок на копьях, без убийства, один на один, верно? Верно проверка подошла к концу, настало время проверить искренность намерений нашего потенциального союзника, и для этого требовалось не только подставиться, но и сделать это максимально убедительно. «Не верь ему!» — возмутилась Ашу. «Он обманывает? Точно обманывает!» «Он говорит правду», — заметила Амея, «однако будет не лишним потребовать соответствующую клятву, на случай, если он внезапно передумает». Ты готов поклясться, что не нарушишь озвученные условия? У меня нет Бога, которому я мог бы обратить клятву, но, возможно, тебя устроит клятва системе, не подкрепленная навыком, на словах, с чисто формальным наказанием за нарушение, которого может и не последовать. Впрочем, тот же божественный суд был сейчас недоступен, а честную схватку я в любом случае проиграю. «Нет, но так мы никуда не уедем», — улыбнулся я. «Будем считать, что я решил первым продемонстрировать немного доверия». «В таком случае, клянусь системой», — провозгласил он, «я не буду использовать оружие помимо копья и не буду использовать навыки, не принадлежащие к нашей школе. Как насчет обещания не убивать? И, конечно, я не убью тебя, даже если одержу победу». «В конце концов, я хочу всего лишь понять, насколько велика разница между мной и тем, кто достиг ранга императора копья». Никакого оповещения о принятой клятве не последовало, но я кивнул, подхватил стоящее справа копье и шагнул вперед, проходя через защищающий меня до этого момента барьер. Вспышка... «Внимание! Ваша марионетка Маны уничтожена!» «Вот же ни шепота, ни быкапа!» Сложно сказать, что именно произошло, но одно точно — клятву мой противник нарушил. Я открыл глаза и, поднявшись, сел на поврежденный трон. Телепортация! И перенесся в зал, который только что покинул. Первая фаза переговоров завершилась, настало время второй. Моя смерть не должна остаться неотмщенной.